Глава 32. В этот момент в стене образовалась дверь. В комнату вошли молодые мужчины. Среди них я увидела Игоря. Все они были в боевых гарнитурах в сопровождении боевых дронов. И летит куда-то мгновенно исчез, словно его здесь и не было. Игорь пытался привести меня в чувство. В одной из клеток нашли настоящего Эвана. Все это время он был практически без сознания. Среди освободивших нас парней было два врача. Эвана они быстро привели в нормальное состояние, а потом занялись остальными пленниками. Позже организаторы игр вручили мне диадему. Кстати, девушка, которая просила взять ее в мою команду, оказалась напарницей Эвана. И Летит это знал поэтому предложил нам переместиться в тайный город вдвоем. А я по своей наивности, решив, что я понравилась Евану, согласилась. После торжественной процедуры вручения диадемы ко мне подошел Николай Борисович. Он признался, что два месяца оставлял у меня на столе газеты с объявлениями. Естественно, ему за это платили. Заказчиком оказался мужчина, приехавший за нами на машине. Кто он? и чьи интересы представлял, выяснить нам не удалось. Я отдала Эвану в присутствии Саши и Игоря Диадему и рассказала им, как они могут вернуть свое наследие. Это и было моим заветным желанием. Я предположила, что, изменив одно единственное событие, можно стереть все его последствия. А какое изменение нам необходимо внести, я давно поняла. У Антов, как и у меня, была загрузка. Эван и Саша помогали Игорю перемещаться во времени, а я, как ни странно, справилась сама. Мы оказались в лесу практически сразу же после падения метеорита. Земля вокруг ямы еще была теплой. Мы достали сундук и передали его Антам. Саша сразу же ушла через портал, забрав с собой громоздкий сундук. А мы втроем пошли в дом, вызвали Кира на улицу, а затем. Игорь усыпил его взятым с собой готовым уколом. Мы положили его на лавку перед домом, а сами отправились в дом, посмотреть, в каком состоянии находится бабушка. Поняв, что все в порядке, мы присели на лавку под яблонями. Вечер был теплым, настроение романтическим. Игорь задал его на вопрос. «В какой момент тебя подменило Летит?» «За день до перемещения в тайный город» и лети до телепаты. Он, видно, подслушал мои мысли, а затем решил сыграть на опережение. Он смог пробить брешь в системе безопасности у строителей игр, создал портал к своему дому и перебросил меня в него. Я спросила у Эвана, что в диадеме такого особенного, почему столько совершенно разных рас претендуют на нее. Эван задумался. У него на скулах заиграли желваки. Женя, представь себе, что стоит ее надеть на голову, как твои интеллектуальные способности усиливаются в сотни раз. Так зачем тогда было устраивать игры, во время которых реально погибали люди? Не проще ли самим устроителям пользоваться диадемой для своих нужд? Не так все просто, как кажется с первого взгляда. Диадема не является обычным украшением, это живой, не совсем органический симбиот, Она сама выбирает по многим параметрам своего партнера. Все испытания, которые ты проходила, это тест, созданный ею самой, не считая тех, в которые вмешались элитиды. Но и это не самое главное. Человеческий мозг не может долго выдерживать такое партнерство. Чтобы у избранного не случился инсульт, или человек не сошел с ума, он должен обладать способностями экрана уметь экранировать любое постороннее влияние, вовремя разорвать связь с симбиотом, настроить своего партнера на работу с другим человеком. Правда, новое партнерство не может быть продолжительным, другой человек может погибнуть. Подходящих по канонам людей было немало, а вот экранировать симбиота могут единицы. Никто не убивал девушек, найденных в реке, их мозг, не выдержал длительного партнерства с симбиотом во время испытаний. На каждом этапе Диадема выбирала несколько кандидатов, а остальных участников отсеивала, как неподходящих. Ты единственная при контакте с ней делала то, что хотела делать сама. Она выбрала тебя, но повлиять на твои решения была не способна, поэтому ты стала победительницей. Я была не в состоянии сразу осмыслить все, что сказал мне Эван, но меня постоянно волновал один вопрос. Что будет со мной дальше? Или Тиды отомстят мне за то, что я сделала так, как посчитала нужным. Не переживай. Наше руководство привлекло Темный Двор, независимую организацию, которая справедливо решает любые спорные вопросы, возникшие в системе планет Милары, в которую, в частности, входит Земля. Они в курсе сложившейся вокруг игр ситуации. Не переживай, все будет в порядке. Эван, я знаю, каким образом мы можем вернуть наследие Антом. Рассказывай, и мы вместе подумаем, каким образом это сделать.